Рейхсфюрер Клингзор. 23 мая 1939 года Ирейн гейдрих шеф службы безопасности СС, направил одному из своих подчиненных, доктору Шпенглеру, секретную директиву. В ней предписывалось отыскать в родословной Рейхсфюрера СС «Ведьмой колдуней». Приказ был почти тут же исполнен. СД отыскал упоминание о некой вдове Маргарет Гимблер из «Марка Исхайма» которая, как ведьма, была сожжена 4 апреля 1629 года. Реакция Гиммлера на это сообщение осталась неизвестной. Скорее всего, он был доволен результатом, так как в его семье существовала легенда о прородительнице сожженной на костре. В СС создали зондеркоманду x который Гиммлер поручил изучение всех доступных документов по процессам над ведьмами. Пафос исследований был таков. Пользуясь христианизацией Германии, евреи под видом ведьм уничтожали лучших женщин и девушек, подрывая генофонд немецкой нации. Розенберг задним числом даже записал колдуньи в предтече нацизма. Исторические свидетели мировоззренческой борьбы германских племен, средневековые ведьмы и волшебники должны быть вписаны на кроваво-красные знамена национал-социалистического движения. В науке Третьего рейха порой возникали экзотические проекты. Например, ученые составляли карты, указывающие все районы, над которыми кружатся птицы. Считалось, что падальщики помнят места, где даже в незапамятные времена происходили массовые расправы. Конечно, нацистов волновали не просто факты кровопролития, а казни носителей наследия предков. Получалось, это наследие вварилось именно в ступах для колдовских зелий. Протокол послевоенного допроса генерального директора Аненерби Вольфрама Зиверса, который был рассекречен 28 ноября 1973 года, говорит о структуре общества и, в частности, о его отделении по исследованию оккультных наук. Проводились исследования по астрологии, хиромантии, оккультизму и другим наукам, запрещенным в Германии. Может, у Гиммлера и взаправду в роду были ведьмы? Может, и оставили они бедному Гендриху в наследство своих мефистофелей? Те мохнатые лапки протянули и вывели парня из баварской курайводческой фермы. Тащили, тащили, привели к власти. Сначала к небольшой. Вот он облачается в черную форму. Серебряный череп на фуражке. протупее пистолет. Все это придает нескладной тщедушной фигуре некоторую внушительность. И вот он уже рейс фюрер СС. В 20-е годы это еще небольшое формирование, отвечающее за безопасность нацистских вождей. Но однажды, по приказу Гитлера, эсэсовцы принесли в жертву верхушку штурмовых отрядов во главе с Рэмом. Стреляли в боевых соратников безжалостно. Тут перспектива перед Гендрихом открылась граци... грандиозная. И этот наследник ведьм станет как будто новым Клинкзаром. Гиммлер конечно не мог удовлетвориться родством с какой-то там колдуни Маргарет он искал себе знаменитого духовного предка Пращуры Рекс фюреля должны были не на помеле, лет, не помеле летать не напоммеле летать а величественно ехать по истории на породистых скахунах и вот копыта зацокали выехал король генрих птицелов Рейхсфюрер фюрер сс приказал найти могилу знаменитого т тезски дайте его тысячелетия. Искали в окрестностях замка Квен... Кведленбогр и откопали. Сотрудник личного штаба Гиммлера Рольф Хена постарался. Антропологам останки показывать не стали, так что трудно сказать, чьи кости оказались в центре внимания, но доложили Генриха Птицелова. В соборе, где решено было захоронить монарх, эсэсовцы убрали алтарь. Гиммлер, конечно, прибыл на торжественную церемонию. 2 июля 1936 года он возложил цветы на могилу короля, воплощением которого он считал самого себя. Позднее Рейхсфюрер говорил, что монарх явился ему во сне и дал ценные указания для выполнения важнейшей задачи. Феликс Кёрстен, личный массажист Рейхсфюрера СС, сообщал о том, что Гиммлер был твердо убежден в том, что мог заклинать духов и вступать с ними в контакт. Итак, копыта цокают, стрелы свистят, вяжут какие-то женщины. Нет, про болезненную эротоманию короля, за которую он получил прозвище Птицелов, старались не вспоминать. Больше упирали на то, что Генрих покорял славянские племена на Востоке, расширял жизненное пространство нации, согласно нацистской терминологии. Это был достойный предов рейсфюрера. Но и у всей его организации СС должен был появиться предок коллективный. Таким стал Тевтонский орден. Гитлер уподоблял священному ордену свою партию. Гиммлер же концепцию государства, управляемого СС. Подобный пример был известен. В основании Пруссии стоял Тевтонский орден. В 1226 году для охраны восточных границ лицарей призвал польский король Конрад Мазовецкий. Пришли тефтонцы, а также ливонцы, организованные по уставу тамплиеров. Пришли и, уничтожив племена пруссов, остались здесь навсегда. Именно Пруссия, наиболее воинственная из немецких земель, сплотила со племенников в единую империю. Череп, как не подвергающаяся талению часть человеческого скелета, стал символом прусской воинской стойкости еще при Фридрихе Вильгельме. Орден СС – перенял мертвую голову и как знак пуской воли к смерти. Германцы шли на восток всегда. В 1226 году для охраны восточных границ рыцарей призвал польский князь Конрад Мазовецкий. Пришли тевтонцы, также ливонцы, организованные по уставу тамплиеров. Пришли и остались здесь, как им показалось, навсегда. Как им казалось навсегда. Между прочим, ливанский орден воевал против православной Руси в значительной мере на деньги от продажи индульгенций. Однако материализованная энергия злосмрадных грехов проявлялась порой не так, как планировал папский престол. В 1501 году все войско, которое во главе с магистром фон Блэтенбергом вторглось в прусские пред... в русские пределы, полегло от кровавого поноса. Очередной поход против схизматиков захлебнулся. В 1937 году в Германии был снят документальный фильм, который рассказывал об извечных правах немцев на Восточную Пруссию, об истории Тевтонского ордена и величественной резиденции ее магистра, крепости Мариенбург. Конечно, священная цитадель должна была появиться и у СС. В начале 30-х годов Гиммель посетил несколько запущенный замок Вивельсбург. Его построили в XVI веке на месте древних укреплений, известных якобы еще со времен нашествия гуннов. Эсэсовские эксперты в Захлёб рассказывали своему шефу о том, что замок входит в своеобразный мистический треугольник. Одной из его вершин являются скалы Экстернштайна, где в прошлые века поддерживался древнегерманский культ огня. Другая вершина треугольника – в Тевтобурский лес. Среди его дубов, по преданию, в начале новой эры предводитель племени херусков Армений разгромил три римские легиона Так считали немецкие ученые. Их предками была открыта дорога в историю. В этом треугольнике воедино слились германская мистика и германская доблесть. Туманные вестфальские легенды говорили о каком-то необычайном будущем, которое ждет Вивельсбург. В общем, место Гиммлеру понравилось. Руководство СС за символическую плату в одну марку в год арендовало замок. Договор был заключен до 2033 года. Возможно, и главное, что привлекло Гиммлера, необычная архитектура этого сооружения. В Европе существует всего три замка, имеющих треугольное строение. Два из них в Шотландии и один здесь. Видимо, такая форма была связана с конфигурацией скалы. Но рейсфюрера впечатлило то, что в представляется собой как бы наконечник копья. Древком является ведущая к замку дорога, а каменное острие обращено на восток. Вскоре в замок доставили копию венского копья судьбы, планировалось, что позже сюда поместят и саму реликвию. Устроение Вивелисбурга не обошлось без вагнарианских мотивов. Естественно, замок мы мыс мыслился и как новый мансальват. Здесь даже соорудили постамент для чаши Граали. Начальник личного штаба Гиммлера, генерал Вольф, рассказывал о явных параллелях в замках из Парсифали. Мы, руководители СС, должны были стать чем-то вроде «12 рыцарей» «Короля Артура». Средоточие мистической власти – зал групп инфюреров СС на первом этаже Северной башни – 12 кресел у круглого стола, в подвале 12 ниш. В них должны были упокоиться первые иерархи орги, ордена. Что же обсуждали здесь высшие посвященные? Перед войной с Советским Союзом планы уничтожения на Востоке 30 миллионов недочеловеков, славян. Потом результаты экспериментов в концлагерях. ССовские ученые экспериментировали с самозабвением определяли предельные возможности организма переносить высотные нагрузки и находиться в холодной, в холодной воде. Далее, что вполне логично, вставала проблема утилизации человеческих трупов в концлагерях. Специалисты СС гордились, что из каждого трупа извлекается в среднем 200 рейсмарок в виде золотых коронок, волос и других полезных вещей. Впрочем, манипуляции над отборными немцами были не менее устрашающими. Сотни молодых офицеров СС Вермахта Люфтваффе погибли в результате экспериментов по пробиванию третьего глаза. Эта тибетская практика предполагает трепанацию черепа в лобной области. Считается, что выживший адепт приобретает сверхчеловеческие качества. Таков был еще один результат тибетских экспедиций СС. Санкционно невиданные эксперименты, конечно, мог дать только высший Аре... ареопак Черного Ордена. Уже в наши дни захоронение подопытных немцев нашли в районе Симферополя и в Венице. Понимали ли сами рыцари, что Вивельсбург скорее походил не на замок Парсифаля, а на цитадель злого волшебника Клинзера, как и Клинзер. Гиммлер намеревался узурпировать здесь священное копье, христианскую святыню. Только соблазнял он не красотой женщин, а возможностью стать сверхчеловеком. В Вивельсбурге – искатели Грааля. В Вивельсбурге разместилась одна из орденских школ СС. В подобных бургах приносили клятву, и таким образом адепты ордена, раздаятели смерти, приобретали, как им говорилось, неотвратимую сверхчеловеческую судьбу и становились вне мира, над совестью над человеком, над человечеством. По достижению этой степени не было больше речи о Великой Германии или национал-сатистическом государстве. Речь шла только о магических приготовлениях приходу к приходу человек -бог, человека-бога. Струльторы Третьего Рейха воплощали этот идеал в мраморе. Античность была образцом, но в ХХ веке мышцы становились все рельефнее. Смотрите. Всего олимпийский... вместо олимпийской бесстрастности непожителей Греции и Рима явны угрозы во взоре. Меж бровями и заложены неизгладимые складки гнева. Губы плотно сжаты. На щеках играют желваки. Рука рвет меч из ножен. Вот он, мраморно-холодный божественный герой. Как Зиквид, бестрепетен. Управляем только своими инстинктами пригоден как для боя, так и для службы в концлагере. В Третьем рейхе действительно был воспитан новый человек, тип бесчувственного экзекутора, требующего от себя самого холодного, даже каменного поведения, и переставшего ощущать человеческие чувства. Нечеловеческие качества, с гордостью описанный одним из героев того времени, явно выдают в этих войнах жертву посвятительских практик. Действительно, национальная культура предложила немцам миф о возвращении божественного героя, и чтобы стать им, кандидат должен был пройти через ритуал. Это могло быть участие в театрализации мифологического сюжета. Там, в Германии и Австрии, сложилось тинг-движение, которое инсценировало и в природных ландшафтах события германской древности. Эти события, напоминавшие массовые посвящения, собирали большие аудитории – Уже во времена Третьего рейха они нашли благосклонное внимание Гибриса, но порой ритуал приобщения героизму предков был гораздо более жестким. Поступающими в войска СС, например, клади на шлем гранату с вытянутой чекой. Находясь на грани жизни и смерти, кандидат ждал определенное время и уже затем бросал смертоносный снаряд в сторону. Такова была попытка вернуться к воинским инициациям древности. Существовал также посвятительский ритуал, который называли церемонией плотного воздуха. Это означало, что во время инициации создавалась атмосфера чрезвычайного напряжения. Впрочем, войска СС, состоящие из посвященных, были разгромлены точно так же, как и другие. Постамент для чаши Грааля в Вивельсбурге остался пустым. Гимлер, пробираясь после поражения рейха к могиле Генриха Птицелова, был задержан красноармейским патрулем и вскоре покончил с собой. Так бесславно. Однако миф имеет свойство возрождаться через новые ритуалы. Тем более, что в Вильсбурге, превращенном ныне в музей, и поныне считают нужным держать живую Саламандру. Символ, который использовался в эсэсовской символике, потому что является аналогичным Фениксу. Согласно мифу, Саламандра возрождается в огне. Явный намек на то, что пламя Второй мировой оказалось не властным над идеями Черного Ордена. Это загадочное место по сей день порождает какую-то мифологию в стиле Вагнера. Рассказывают, например, о таинственных ночных встречах в окрестностях Вивелесбурга с мрачным всадником, который по две капли воды похож на Вилли Гута. Директор музея Вивелесбург Вульф Бребен рассказывает, что не так давно в замке были обнаружены следы взлома. На месте проведенного здесь ритуала остались белые полотнища с изображениями рун. Неизвестные оккультисты написали на листе бумаги. дама мы осуществили здесь черное посвящение. Что делали новые правые рядом с постаментом для чаши Грааля? Кстати, о поисках этой чаши. Эта задача ФСС была поручена от Рану. Такую честь он заслужил написанием антихристианской книги крестовый поход против Грааля. Сенсацией стала то, что Аран идентифицировал замок Грааля из Парцефали с воспетым Рихардом Вагнером, Монсальват Рихардом Ванглером Монсальватом и затем замком на юге Франции Монсегюра. Логика была проста. Мифический Монсальват переводится как «спасительная гора», а реальный Монсегюр – «надежная, безопасная гора». Потом Ран отправился в Пиренеи. Его задачей стал поиск чаши чаще... в развальных замках Катаров. Католической версии этой реликвии с ее чудесной монограммой Христа, которую юный Гитлер видел в замке Хофтбург, не устраивало нацистов. Им нужно было что-то другое. Вскоре, однако, пришло известие о гибели от Рана. Были найдены свидетели, нашедшие тело ученого в русле ручья. Трагедия произошла не в Пиренеях, а в Тироле. А рядом с трупом лежала, лежали пустая и плачатая бутылки со спиртным. Еще чуть позже оказалось, что Ран был уличен в гомосексуализме. Перед ним замаячила перспектива оказаться в концлагере с розовым треугольником на робе. Так отмечали тех, кто, кого теперь называют голубыми. Могло быть и еще хуже. В СС гомосексуализм карался чрезвычайно сурово. В общем, прихватив с собой Шнапсу, Знаменитый искатель чаш Граали в панике бежал, куда глаза глядят. Однако вокруг этой смерти возникли романтические версии. Пошли даже разговоры о том, будто поиск чаши увенчался успехом. Начальник личного штаба Гиммлера, генерал Вольф, подписал приличествующий случаю некролог скомпрометировать идею было никак нельзя, ведь сам фюрер, импровизируя на тему вагнеровского Парсифали, говорил о необходимости создать вокруг чаши Граале священный орден. Но чтобы его мнению, было содержимым чаши? Кровь Христова? Нет. Чистая арийская кровь. Гиммлер, глава эсэсовской структуры, все более приобретавший варденские черты, был призван для невывалой задачи. Необыкновенный нацизм. В начале 30-х Гиммлер лично поднялся на скалистую вершину Экстенштайна. Ему показали нишу с алтарем и прод... продолбленное в скале круглое отверстия С придыханием сопровождающий рассказывал, что дырка точно ориентирована на ту точку, где в день летнего солнцестояния над горизонта показывается светило. Забывший о солнце, правда, Рейсфюрер был СС был поражен. День солнцеворота 1935 года вдоль Любекского залива запылало около восьмиста гигантских костров. Зимой того же года на горе брокен издавна считавшийся местом сказочным и мистическим был зажен титанический остров. Костер, от которого, как бы цепочкой, в шести направлениях проследовали другие, более мелкие костры, едва ли не достигшие самых отдаленных немецких границ. В один день над Германией словно возникло исполинское огненное колесо. Этот обряд был призван укрепить единство рейха. Однажды эсэсовский журнал «Черный корпус» опубликовал очень символичную карикатуру. На ней был изображен огромный костер, в котором горели английские города – а германский бог Тор низвергал на них огонь с небес. Нацистские газеты пестрели устойчивыми словосочетаниями, где выжигали гноняки общества и выметали нечисть огненной метлой. Огненный праздник, день зимнего солнцестояния, символизировал общение с вечностью. Гиммлер как-то сказал, как дерево засыхает, потеряв корни, так и народ обречен на гибель, если не помнить своих предков. Важно, чтобы немецкий народ вновь вернулся в вечный круговорот прошлого, настоящего и будущего, круговорот исчезновения, бытия и возникновения, круговорот предков, живущих и потомков. Некоторые ученые считали, что в Экстеренштайне находился идол Ирминсул, колонна, олицетворяющая мировое древо, То самое, что в вагнеровских небелунгах именуется «ясенем мира» и что сжигается по приказу Готена в момент гибели богов. Для язычников эта сакральная вертикаль пронзает по подземные человеческие небесные миры, соединяет людей с прошлым и будущим. Культ такового древа, видимо, нес в себе отбески древнейших произвестий о «Спасителе», о его кресте, о каплях жертвенной крови, которые упали с него и достигли костей праотца Адама, о том, что через покаяние крест праведник на не... попадает на небо. Нет, отказавшись от креста, члены наследия предков носили значки со стилизованным изображением другого древа – Ирминсула. Гиммлер плани... планировал, что после войны идол Ирминсула, как знак религии Новой Эры, будет восстановлен. И костры разгорались уже в тридцатые годы. Они должны были навивать величественные мысли во время празднеств. Пламя становилось связующей субстанцией вечности. Не молитвенная, а огненная связь поколений устанавливалась. Страшен вечный огонь, он полыхает в аду. Нацизм не был обычным политическим явлением. Он был магическим, необычным. И его главной стихией стал огонь. Он распространялся вширь, по праздничным площадям немецких стран. Городов и деревень. Он шел вглубь истории и сливался с ритуальными кострами языческих предков. Раскаленный струйон вырывался из эсетовского огнемета. Лавиной катился по миру и испепелял не только страны, но и души людей. Гитлеризм провел генеральную репетицию конца времен. Все действительно было словно в русле сюжета гибели богов, когда по приказу вот она поджигается священный ясень мира. И вот корни, которые во мраке прошлого ствол, который в настоящем, крона, которые в будущем пылают. Можно сказать, что кровь людей течет из корней, уходящих глубоко в землю, на которой сидят крестьяне из которой они продолжают черпать свои жизненные силы, определяющих их особенности и характер. Слово вождя имперского крестьянства вальтера вальтера Дарре выражает суть его концепции кровь и почва. «Каждое родовое древо посажено Господом и тянется к источнику своей жизни, солнцу правды. Если оно указывается во мраке неверия, то начинает болеть. И тут подходит некто, подбирает упавший плод, тьфу кислятина, да еще червивый. Вокруг появляются специалисты. Один норовит отпилить сухую ветвь, другой поливает какой-то научной отравой, третий подкапывается под корни, чтобы пересадить на другую почву, четвертый прививает черенок от древа познания». Один, он ведь точно знает, каким было райское яблоко на вкус. У всех, вроде бы, плохое намерение, дерево должно приносить только отборные плоды. В начале 40-х известный итальянский философ-традиационалист барон Юлиус Эвола писал о Гиммлере с придыханием и даже под обострастием. Его рукопись, обнаруженная нами в трофейном архиве, воспевает усилие рейсфюрера СС по созданию новой элиты. Для этой элиты характерно подчинение инстинктов воли и чести, упоряд... упорядочение сексуальных энергий. Рейсфюрер лично дает разрешение на браки. Таким образом, в отличие от рыцарских орденов прошлого, СС должен превратиться в орден род, связанные кровными узами. Это гарантирует возрождение не только физическое, но и моральное. В этом контексте гестапо не просто тайная полиция, а организация, занимающаяся вопросами энергетической этики. Эсэс, в целом пишет Эвола, вобрал в себя замечательных персонажей, от дипломатов до выдающихся деятелей культуры. Гиммлер создал специальную организацию аненербе «Наследие предков», являющуюся чисто культурной. Ее задача – восстановление традиции. Самому рейсфюреру приписывается цитата «Народ живет настоящим только тогда, когда сохраняет верность предкам». предкам. Орденское государство Гиммлер видел таким – Бургундия станет независимым государством в рамках европейского рейха, имеющим собственные законы, собственную армию и правительство, собственную валюту, почтовые марки и награды. Бургунское государство будет устроено так чтобы полностью устранить противоречие между богатством и щитой на чем стоит свою строить свою пропаганду марксизм. Таким образом, новая бургунская нация окажется единым социальным сообществом. Цель всех этих мероприятий превратить Бургундию в образцовое государство, пример для прочих стран мира. Итак, в отличие от древних орденов, СС должен был стать одним племенем, одной кровью, одним родом. Источником этой идеи было известное высказывание Гитлера о том, что главная сила евреев в чистоте их крови. Да, чистота достигалась обособлением, однако, глядя на худосочных и нередко больных выходцев из гетто, эсэсовские экспериментаторы нервничали. Справедливо опасались негативных результатов возможных близкоростных браков между арийцами. В мире науки изучение биологических процессов, возникающих в зародированной среде, традиционно финансировалось фондом Рокфеллера. Этот миллиардер, а также семейные кланы Лиебов, Кунов, Гариманов оплачивали и далеко идущие евгенические проекты. До самого конца гитлеровской эры они поддерживали возглавляемые штурмбанфюрером Эрнстом Рудином. Институт психиатрии Кайзера Вильгельма и Институт антропологии Евгеники и человеческой наследственности. Вот такие альянсы складывались. Еврейский капитал и нацистская наука трудились над проблемой чистоты крови, рука об руку. Не случайно глава тибетской экспедиции Шефер поставил перед экспедицией и задачу биологического плана – Рассчитывая обнаружить в Тибете, изолированном от внешнего мира, сохранившиеся реликтовые растения, уникальных насекомых и животных, как многозначительно говорили в узком кругу гестафо. Эта программа схожая с исследованиями ученых-евреев. Еще Вагнер писал что 30-летняя война истощила и глубоко испортила немецкую кровь, поэтому каждый член СС особым циркуляром Гиммлера обязан был доказывать свое арийское происхождение именно с 1650 года, со времени окончания этой войны. Иногда, впрочем, Гиммлер указал, что проблема решается достаточно просто. «Мужчины определенного роста должны обладать нужной мне кровью», — говорил он. Яблочко нацистского познания упало от оккультной яблони недалеко. Общество Гвидо фон Листа действительно оставило Третьему рейху весомое наследие. Золотой короной сверкала среди этих сокровищ идея рейского государства. Смешанные браки в нем должны быть запрещены. Чистая кровь, считал Лист, вернет немцам лучшие качества древних героев. Глава Тули фон Рудольф, Зе Бутендорф Бен... Зо... писал о том же, о высвобождении расы из темницы и сепарации. Конец света виделся временем, когда наступит смешение рас и каст. Теоретики этой концепции внушали, только слияние абсолютно чистых мужского и женского начала высвободит заложенную в орех энергию. Зебен... Зеботендорф являл собой характерную фигуру От рождения он вовсе бароном не был Подлинная фамилия его – Глауэр И появился он на свет в семье железнодорожного машиниста Склонность к аферам провела молодого Рудольфа в Турцию Где его усыновила читая Зеботендорф Старый барон принадлежал к масонству Мемфис Мицраим Один из современных руководителей этой ложи во Франции, брат Маркион, рассказывает, Зибутендорф был посвящен своим приемным отцом в одно оккультное общество. Оно было близко к секте Денме, что означает «оборотник». Для этой турецкой секты была характерной лишь внешняя приверженность исламу. Подлинная вера адептов лежала совсем в другой – каббалистической традиции». Так что основатель Тули Гизельштав был из той же обоймы, что и создатели новых друидских орденов. Не случайно после прихода нацистов к власти в власти Зе Бантендорфа э, разыскивала гестапо. Он бежал в Турцию, однако идеи Тули и Германии Норден продолжали работать. Вот устав Германии Норден. Первый пункт – сознательное на участие в возрождении расовой чистоты и моральной возвышенности всех немцев. Если мораль не христианская, она всегда следует со современными проставлениями рациональности. После Первой мировой войны в Германии действительно рождалось множество детей с генетическими отклонениями. Специалисты предрекали, если так пойдет и дальше, то к 1980 году в стране на свет появляться до 60% уродов. Остановить этот процесс должны были нордическая мораль, нордические законы, нордическая наука.